Странно, но Анастасия оказалась права. Жюри в полном составе, включая Петю Орлова, отдало предпочтение милой блондинке с застенчивыми глазами. Все еще не веря своему счастью, чуть склонив голову под тяжестью короны и усталости, она стояла, украшенная алой лентой, с золотыми буквами «Мисс Столица». Через месяц, Ей предстоит увидеть Париж, и, если повезет, задержаться там надолго. Если повезет, потому что очень немногие российские девушки выдерживают ритм тамошней жизни. Как выразился один известный кутюрье, русские модели самые задумчивые и самые ленивые. Возле мисс суетилось телевидение. Корреспондент уже работал в кадре. Настя быстро сообразила, что два интервью подряд усталая девушка вряд ли будет способна выдержать, если особенно она соответствует определению кутюрье. Она подкралась к королеве, заняла позицию незаметную телеоператору и включила панасоник. На заднем плане не утихало броуновское движение разогретой людской массы. Вот появился пирожников. Под руку он вел Екатерину Лисицыну, и на этот раз она бросалась в глаза, вернее, ее пестовая шуба. Ну что ж, писец тоже лисица. Настя воскресила в памяти сведения из школьного курса зоологии. И стало понятна суть заданного пирожником вопроса. Вы не нуждаетесь в поддержке? Песцовая шубка. Пожалуй, неплохая поддержка. Она саркастически улыбнулась улыбкой чеширского кота. К вечеру похолодало, и снег, не успевший растаять, приятно скрипел под ногами. Настя вышла из автобуса и, не выдержав, закурила, хотя обычно не курила на улице. Но настроение было странно возбужденным. Нет, она не завидовала ни мисс столицы, ни тем более проигравшей Екатерине, но чувствовала, что они живут другой жизнью, точнее сказать, жизнью иного качества. Им доступны те ощущения, тот образ действий, о котором она, Настасья Филипповна, и понятия не имела. Что ж, каждому свое... Она нервно стряхнула пепел, и маленькая алая звездочка зажглась на белом снегу, беззащитная, как горящая капелька крови. Сигарета погасла, и Настя достала зажигалку, чтобы снова прикурить, но, вспомнив о своем не совсем жизнерадостном цвете лица, выбросила окурок. На перевес ей промчались две пожарные машины с оглушительными сиренами. В фиолетовом вечернем сумраке они казались окрашенными в пурпурный цвет, царственно-зловещий. Настя удивилась, заметив, что машины свернули во двор ее дома и выключили сирены. «Что ж там могло загореться?» — гадала она. «Может, гастроном?» Тревожное любопытство внезапно охватило ее, и она ускорила шаг. Чем ближе подходила к дому, тем сильнее билось сердце. Пожарные... Поднимали лестницу. «Значит, горит не гастроном», поняла Настя и почувствовала, что дыхание стало сухим и частым, а полиэтиленовый пакет с туфлями — неподъемным. Дым валил из окон какой-то квартиры последнего этажа. Своим взволнованным видом она испугала пожилую прогуливающуюся пару и девочку со спаниелем. Наверное, встречные принимали ее за сумасшедшую. Но что именно горит, она все еще не могла понять или не хотела верить своим глазам, потому что дым валил из окон ее квартиры. Из ее однокомнатного гнездышка с кухней, ее лежбище, логово, единственного на всем белом свете пристанища, ее укрытие от бурь земных и небесных. Анастасия Бросилась к подъезду, но строгий пожарный при исполнении остановил ее на пороге. «Девушка, вы куда? Пустите!» Она колотила кулаками в его прорезиненную грудь. «Пустите! Это горит моя квартира! Успокойтесь!» Он стоял, как железный феликс. «Пустите! Там работают ребята! Сейчас все потушат и пойдете!» Огнеупорный рыцарь старался говорить как можно спокойнее, при этом крепко держа ее за плечи, и она сдалась, обмякла, зарыдала на груди у рыцаря, посасывая сразу три таблетки экстракта валерьяны, засунутые ей в рот жестом, похожим на тот, каким дрессировщики дают кусочки сахара цирковым животным, сломленным и покорным.